Здесь, смотря на падёнщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебёдки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека. Я шёл домой с дедовым пейзажистом. Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек, и страстно влюблён в своё искусство. Вот для него-то уж нет никаких сомнений. Пишет, что видит. Увидит реку и пишет реку.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 Неужели у нас не умеют их делать, спросил я. Делают и у нас, да мало не хватает. Видите, какую кучу привезли. Искренная работа придётся здесь чинить. Видите, и шов расходится. Вот тут тоже заклёпки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это я вам скажу адская работа. человек садится в котёл и держит за клёпку изнутри клещами что есть силы напирая на них грудью а снаружи мастер колотит по заклёпке молотом и выделывает вот такую шляпку он показал мне надлинный ряд выпуклых металлических кружков идущий по шву котла дедов я-то ведь всё равно что по груди ебить всё равно я раз попробовал было забраться в котёл Так после четырёх заклёпок еле выбрался. Совсем разбил грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, им рту они как мухи. Год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годин извольска целый день выносить грудь и удары из здоровенного молота, да ещё в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мёрзнет, холод, а он сидит или лежит на железе, он в том котле, видите, красный, узкий. сидеть нельзя, лежи на боку, да подставляй грудь. Трудны работ этим глухарям. Глухарям? Ну да, рабочи их так прозвали. От этого тризвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую катружную работу? Граши, потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо. Сколько тяжёлых впечатлений на всех этих заводах, хлебинин, если б вы знали.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 И вот напиши так, ну точно так не поверит, а ведь не дурно, а? Я выразил своё одобрение, хотя по правде сказать, не видел никакой прелести в грязном зелёном клочке петербургского неба и перебил дедова, начинавшего восхищаться ещё каким-то тонком около другого облачка. Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря? Поедемте вместе на завод, я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра.